Наступала очередь джасры. Я снял с нее вещи и разложил их на стоящем рядом стуле. Затем взял тряпку, таз и вытер с ее лица клоунский грим. — Что я забыл? — Стакан воды и зеркало, — напомнил Мендер. — Для чего? — Она наверняка захочет пить, да и в зеркало пожелает посмотреться. — Тут ты прав. — пробормотал я, подтягивая поближе маленький столик. Сверху я поставил кувшин, кубок и положил ручное зеркальце. — Я бы на твоем месте ее поддержал, как только заклинание перестанет действовать, а то рухнет на пол. Верно — Верно. Я прикоснулся к плечу Джасры и сразу же вспомнил о ее смертельных укусах — «Пришлось отойти на расстояние вытянутой руки. Если она меня цапнет, мне сразу конец», — сказал я. «Будь готов ко всяким неожиданностям». Мендер подбросил в воздух еще один металлический шарик. Он неправдоподобно долго провисел в самой верхней точке, после чего упал ему в руку. «Ну вот», — пробормотал я и произнес снимающие заклинание слова. Ничего драматического не произошло. Джастра действительно завалилась на бок, и мне пришлось ее подхватить. — Ты в безопасности, — сказал я и добавил. — Ринальда знает, что ты здесь. Вот кресло. Хочешь попить? — Да, — произнесла она, и я дал ей воды. Глаза ее шныряли по всем углам. Мне показалось, что Джастра сразу же пришла в себя и теперь тянула время, пытаясь разобраться в происходящем. Несколько раз взгляд ее задерживался на Мендере, потом она долго и оценивающе посмотрела на Найду. Наконец колдунья поставила кубок и улыбнулась. — Значит, я твоя пленница, Мерлин. Голос ее сорвался, и она сделала еще один глоток. — я поправил я. — Вот как? Что-то не помню никакого приглашения. Я доставил тебя сюда из стража четырех миров, в каталептическом состоянии. Где же находится это «сюда»? Мы во дворце Амбера, в моих апартаментах. Значит, все-таки пленница, гость я повторил я. В таком случае меня следует представить, не так ли? Извини. Мендер. Позволь представить тебе ее высочество Джасру, королеву Кашфы. Я умышленно пропустил слово «царствующую».